Письмо 97. -е. Октаву Мирбо. Перевод с французского. 1903 год. Сентября 30 октября 13. Ясная поляна. «Дорогой брат, только третьего дня получил я ваше письмо 26 мая». Примечание 1. «Я думаю, что каждый народ употребляет различные приемы для выражения в искусстве общего идеала, и что благодаря именно этому мы испытываем особое наслаждение» вновь находя наш идеал выраженным новым неожиданным образом. Французское искусство произвело на меня в свое время это самое впечатление открытия, когда я впервые прочел Альфреда де Виньи, Стендаля, Виктора Гюго и особенно Руссо. Думаю, что этому же чувству следует приписать чрезмерное значение, которое вы придаете писаниям Достоевского и в особенности моим. Во всяком случае, благодарю вас за ваше письмо и посвящение. Для меня будет праздником прочесть вашу новую драму «Лев Толстой». 12 октября 1903 года. Примечание второе. Примечание первое. Письмом здесь Толстой называет присланное ему по просьбе французского писателя Мирбо посвящение к драме «Дела есть дела». Посвящение было написано Мирбо специально для русского перевода драмы. Обращаясь к Толстому, он писал «Вы были моим истинным учителем и несравненно более, нежели кто-либо из французских писателей. Вы и Достоевский. Хорошо помню, как изумительные повествования «Войны и мира», Анны Каренины, смерти Ивана Ильича, преступления и наказания, идиота и многие другие русские произведения – которыми я восторженно восхищался, явились для меня ослепительным откровением доселе неведанного мне искусства, властная и новая красота которого произвела на меня никогда раньше не испытанное потрясающее впечатление. Кое-кто из гордых писателей моей родины, но из них иные уже забыты, другие будут забыты завтра, заявляли, что вы многим обязаны Франции. Они хотели бы видеть в вас, питомца французской революции Стендаля. Я же утверждаю, что Франция сама ваша должница. Вы возбудили в ее многовековом гении новую жизнь, как бы расширили ее восприимчивость. Вы и первые научили нас искать жизнь в самой жизни, а не в книгах, как бы прекрасны они ни были. Том 74, страница 195. Пьеса под названием «Власть денег» в переводе Семенова «Санкт-Петербург, 1903 год» вышла в свет с этим посвящением Толстому. И примечание второе. Это дата Толстого ошибочна. Конец примечаний. Страница 554 -я.